— Деловые. — Ферз, дело верное, отвечаю, — распинался рыбак. — Дедок непрост. И сидит, точно сидит на складе. Или с чего он нас так закружил? — Я бы тоже закружил, кабы смог, — ответил за на его подручный Наган. Кодло парней с пушками встал на след. — Да за такое в пустоши сразу стреляют без здрасти. Ты, рыбак, что бы сделал на его месте? — Вот я и говорю. — «Наган, ты человек рассудительный, так что рассуди сам». Рыбак достал старую карту-километровку, по которой выслеживал деда. Его палец прогулялся по маршруту от реки Нары до Кубинки, а ломанный ноготь страурной траурной каймой очертил название энергия три. Вот это полигон, где до войны испытывали технику, а вот это поселок городского типа «Энергия». Очень странный поселок, жирный. Ни колхоза рядом, ни серьезные фабрики — Так, садоводство, чтобы огородники геморрой наживали. Но смотрите, городской тип, каменные дома, школа, больница, даже капитальное бомбоубежище обозначено. Вроде бы в стороне от железной дороги, но туда ведет отдельная ветка. За каким хреном? Я вам скажу, за каким. Это закрытая ВЧ. Такие ставили для охраны и обеспечения секретных складов. Да и все одно к одному. Ну что, думайте, уважаемые, думайте». Очень не хотелось рыбаку возвращаться из похода в жалком, будто оплеванном состоянии. Один старый дед обвел его вокруг пальца, положив двух бойцов. Грамотно завлек передовую группу в засаду, одного застрелил, второго подвел под удар аномалии, да и третий исчез. Паренек Семена Кухмистера, которого назначили быть дятлом, чтобы, если что, вывести деда на базар или выведать подробности его расположения. Все это не просто так, а на глазах у смотрящего, представленного ферзем. Надо полагать, что ильятор торпедоносец все тому обстоятельно доложил, какие из бригады рыбака вояки. Но делать было нечего. Пришлось идти на поклон, не хлебавши, да еще с потерями, без конкретных сведений, зато с кучей размышлений на тему, которые теперь рыбак представлял атаману, багровее от стыда и ярости. Хуже не придумаешь, как выступать просителем после того, как проотвечался и попал под обязательство, явив будущему хозяину немалые понты. Какие мы крутые, какие умелые, как мы сейчас все-все решим и лихо поднимем коллектив. Не вышло. Вышел нехороший и позорный базар вместо результата. Рыбаку хотелось крови и действия. Хотелось поквитаться с дедом за весь этот фарш, который он свалил ему на голову. Да из-за пацанов надо бы спросить. Какие-никакие, а все кореша. резаный вообще был золотой мужик. На все руки. Жалко. Кроме того, некрасиво вышло с этим, как его, ваксой. Подписали малого на дело, а он пропал. Ранен, убит. Ранен и умер. Без его разберет. Хреново то, что бригадир не смог уследить за человеком Ферзя, потому что парень, хоть и шестерка, а не его, чужой. По понятиям теперь ферзь мог со всем правом спросить с бригадира за пропажу. Не поинтересоваться, а именно спросить, потому что прошляпили чужую шестерку, это косяк. За косяки, как известно, спрашивают. Но рыбак достаточно соображал, чтобы не лезть на рожон. Минус два бойца в бригаде. Торпедоносец дал понять, что отваливает при любых раскладах. Вакса исчез. И того пять бойцов. Не тот коллектив. с которым можно осилить такую территорию и такого тяжелого мужика, каким оказался старый, да еще на его земле. По хорошим делам надо бы отваливать к другой в атаге, Мало ли хороших людей в области. Да только слух дойдет, дотянется куда угодно. И быть тогда рыбаку не фартовым налетчиком, а проотвечавшимся пустозвоном. Кроме того, припасы и деньги в бригаде подходили к концу, то есть пацаны нуждались в надежной крыше, По крайней мере, на зиму. И рыбак повел своих обратно, на склады, под крыло ферзя. Он надеялся, и не без оснований, что жадность атамана пересилит понты и понятия. Рыбак достаточно понимал природу вольных людей, чтобы сделать такой расчет. Подумаешь, какой-то вакса пропал. Когда на кону такой куш, как склад стратегического резерва, не до шестерок. Заседали, как и прошлый раз, в тереме. Да только не так шикарно. Ни закусить, выпить, ни ласки, ничего. Пустой стол, требовательные глаза и нехорошие варианты в полном наборе, от под зад коленом до пули в голову. Пуля рисовалась очень даже запросто. На входе рыбака обыскали, а его бойцов и вовсе попросили поскучать, пока старшой договаривается. Теперь он был один в окружении атамановых ближников, самого Ферзя, его охранника Кузьмы. Да на дверях торчали двое часовых, все с пушками и перьями. Стоит повести себя неверно, стоит хозяину шевельнуть бровью, и полетят клочки. Беседа меж тем продолжалась. Ферзь хмыкал в усы и отмалчивался, как и положено толковому атаману. Слепой выступал за экспедицию, Наган сомневался. — Где ты станешь его искать? — говорил он, хлопая по карте. — Допустим, твоя правда, есть склад, но какова площадка? Ты знаешь, где захоронился старый? — Нет. Туда лезть все равно, что сунуть член в гнездо шершней. Если хочешь, попытайся, а мне как-то оно без надобности. э нет, моя правда — это раз, и склад там точно есть. Два, если дед не дурак, а мы видели, что не дурак, он бы устроил лёжку в бомбоубежище, вот здесь. Самое надежное место. Больше просто негде. горячился рыбак. Почем ты знаешь?» — спросил Наган. «Что там на карте нарисовано? Может, не все?» «Ты сюда глянь! Военно-топографическая служба Советской Армии — это штабная карта, совсекретная в свое время. Уж, наверное, не поленились вычертить все, как было». «Мне по барабану, уважаемые!» — подал голос слепой. «А вот что крепко не по барабану. Дед положил двух фартовых людей». «Дед хороводится с красноперами и гарнизонными, регулярно бывая у нас на складах. Все уверены, что он не стучит или не настучит в будущем? А если его хорошо попросят? считая, надо найти и завалить паскуду. Он мне давно не нравится. Петя не топырь его покрывал. Но где теперь Петя? Что скажешь, Ферзь?» Ферзь встал из-за стола, поддернул китель и принялся ходить по комнате, раскуривая трубку. Та успела догореть до половины, прежде чем он заговорил. «Скажу. Скажу, что слепой со всех сторон прав. Да и рыбак интересно говорит насчет склада. Правда, рыбак говорил интересно и в прошлый раз, а вышло нехорошо. Результата нет, а малого потерял, точнее, бросил. Смышленый был паренек. Кроме того, паренек мой. Это залет, рыбак. Надо бы ответить». Рыбак сжал зубы. Ну, конечно, как же, забудет ферзь такое. На мальца ему плевать самой высокой колокольни в околотке, но не воспользоваться таким шансом повязать залетных он не мог. И воспользовался. Ответишь ты вот так. Я лично поведу бойцов на деда, а ты со своими будешь разведкой. Если что, первые пули ваши. Как вы подвели моего человека под молотки, так теперь и вам плясать. По-моему, справедливо. Подручные закивали. Пришлось кивнуть рыбаку. Значит, полное у нас согласие, ферзь солидно попыхтел трубкой. Далее, я поведу три бригады со слепым и наганом. Плюс ты рыбак, плюс кузя, мой охранитель. Я без него никуда. Итого тридцать шесть человек. Считай, взвод, должны управиться. Когда почикаем старого и найдем барахло, ваша доля будет исходить из общего числа бойцов. Они из полной десятины, как добазаривались сперва. Шанс у вас был. Вы не осилили. По-моему, опять справедливо. Снова полное у нас понимание. Приятно работать с толковыми людьми». Атаман остановился и покачал чубуком трубки из стороны в сторону. «Я не люблю откладывать дело в долгий ящик. Однако считаю, что идти на старого зимой неумно. Прятаться трудно». подождем зеленки. И вот по зелени и ударим. Пока же вы, уважаемые, походите у нас в бойцах. Вопросы? Замечания? Нет? Тогда конец стрелки. Верните гостю ствол и перо. Что вы как вертухая в самом деле?